Глава четвёртая На следующий день я осталась дома. После стычки с мамой состояние было разбитое. Мне даже из постели вылезать не хотелось. «Ты не простыла?» Озабоченно сел на край кровати Виктор, быстро справился с тугими пуговицами на рукавах белоснежной рубашки и принялся трогать мой лоб губами. «Не простыла. Его губы щекотят лоб и висок». Улыбаюсь. «Без меня точно справишься?» Испытующий сверлит меня взглядом он. «Конечно справлюсь. Просто Тася все тяжелее с каждым днем. Не хочу сегодня спускаться. Займусь елкой. Она уже заждалась у камина. Закажи что-нибудь вкусное из ресторана, и я вернусь, как только разберу дела». «Ладно». Он смотрит на меня несколько мгновений. Целует в губы. «До встречи вечером. Гирлянду не трогай. Ее надо будет проверить. Меня не провожай, оставайся в постели. Хорошо. До встречи». Виктор уходит, а я пытаюсь поспать еще. Укладываюсь на бок, но это мало помогает. Найти положение для сна вообще сложно. Моя сторона постели в подушках всевозможных размеров. Увы, помогает только на время. Потом становится неудобно, и я снова верчусь. На правом боку мне удается задремать. Просыпаюсь через час от шума в столовой. Это прислуга. Готовят обед, убирают. Черт, разочарованно фыркаю я. И так сплю урывками, так еще умудрились разбудить. Надо попросить Витю, чтобы они приходили раз в неделю. Готовить можно и самим, или заказывать что-нибудь из ресторана. Дочка шлет мне пинок под ребра. Морщусь. Сползаю с постели, накидываю на пижаму шелковый пенюар и тащусь в ванную комнату. Будни беременных на последнем сроке. Ничего не поделаешь. Надо только набраться терпения и ждать. После завтрака иду в столовую. Там меня ждет не дождется пушистая ель. На ходу листаю новостную ленту в сети. Ничего интересного. Вспоминаю про бабушку. Надо позвать её на Рождество. Бабушка внезапно появляется в моём телефоне сама. Таша, детка, как ты там? Радостно машет мне по видеосвязи бабуля. Мне тут один серьёзный мужчина привёз посылку. От тебя, говорит. Привет. От меня, да. Для тебя и для Ульяны. Я ничего. Ёлку вот наряжаю. Улыбаюсь. Показываю ель. «Какая красота у вас с Витей!» Всплескивает руками она. «Это что, гостиная?» «Столовая. Моё любимое место». «Потрясающе!» «Таша, а я к маме на Рождество собираюсь!» Что-то больно колит в груди. Я опоздала с приглашением. «Она сама тебя позвала?» «Да!» «И я хотела тебя позвать!» «Я поэтому и звоню, Ташенька. Надо всем помириться уже. Сколько можно не общаться? Малышка-то вот-вот родится». «Не получится, ба. Мы вчера с мамой у ёлочного базара виделись». «И что?» Губы начинают дрожать против воли, глаза наполняются слезами. Она в Витю плюнула. «Вот дура!» Злится бабушка. «Это же надо! Дочке рожать скоро, а она нервы всем треплет!» «Она сказала, что Витя убийца, а я его ребенка ношу!» «Успокойся, Ташенька! Мать ерунду несет! Поеду к вам завтра, вставлю ей по первое число!» «Совсем мозги пропила!» Поспешно растираю по лицу слезы. «Ты же придешь к нам с Витей на Рождество? Он ждет тебя!» «Приду, конечно!» Вы дочке имя придумали? Придумали. Тасей назовем. Тасей? Таисией, а сокращенно Тася. Таисия. Как красиво звучит. Это Витя придумал. Какой молодец. Ждет ее, наверное. Улыбаюсь. Еще как ждет. Таша, я так рада за вас. Завтра приеду. Как остановлюсь у матери? Позвоню тебе обязательно. В гости приду. Приходи, оживляюсь я. Буду ждать тебя. Ну, целую тогда. И я тебя. Бабушка пропадает с крана, а я принимаюсь за ёлочные игрушки. Всё же сомнение — нехорошая вещь. Ближе к вечеру ёлка сверкает красотой, а я сижу на диванчике у камина, любуюсь панорамой из окна. Медленно листаю ленту в телефоне. Внезапно в городских новостях всплывает статья. Кто они, владельцы Черного Ангела? Что за ерунда? Открываю статью, написанную явно на заказ. Свободно мыслящий журналист делится своими мыслями о том, каким образом нынешний мэр позволил выкупить под застройку участок земли, ранее считавшийся городской собственностью. Опальный магнат и владелец бизнес-центра «Черная башня» Виктор Янковский не сидит на месте. Отныне в городе стартует проект «Черный ангел». Вам это ничего не напоминает? А ведь совсем недавно господин Янковский был под следствием. Исчезнувшие из казны госсредства на улучшение города благополучно осели в кармане ни в чем не отказывающего себе магната. И вдруг обвинения сняты. У города новый мэр. Чем же не устраивало господина Янковского прежнее руководство? Не кажется ли вам странным, что неугодный мэр погиб в тот же день, когда с Янковского сняли все обвинения? Желудок скручивается в тугую пружину, в горле становится сухо. Неужели моя мама права? Телефон вспыхивает вызовом. На экране лицо мужа, как будто чувствует, что я в нем сомневаюсь. «Привет!» Выдыхаю хрипло. «Все в порядке, малышка? Что с голосом? Я тебя разбудил?» «Нет, все нормально. Любуюсь елкой». «Нарядила? А я спешу к тебе. Думаю, вдруг моим девочкам нужна помощь». Я чувствую, как он улыбается на другом конце провода. Его голос успокаивает. «Вить, тут статья про тебя дурацкая вышла в интернете». «Что за статья?» — настораживается муж. — О том, какой ты плохой. — Таш, я для всех и всегда плохой. Ты расстроилась, что ли? — Да. — Не бери в голову, я скоро буду. Принесу тебе пирожное. Посмотрим статью вместе. — Хорошо, жду тебя. Захлопываю страничку с новостями и откладываю телефон в сторону. На камине лежит коробка с электрическими гирляндами которое надо будет проверить и повесить на ёлку. Рассеянно перебираю гирлянды. На сердце тревога. Скоро хлопает дверь в холле. Спешу навстречу мужу. Виктор целует меня в губы и протягивает две коробки. Тут Вера передала свечи на батарейках. Сказала, очень романтично смотрятся. А во второй коробке пирожные. Спасибо. Накрывать на стол? Да. Есть хочется жутко. Виктор снимает верхнюю одежду и уходит в спальню, переодеться. Я тороплюсь на просторную кухню, где в духовке дожидается своего часа запеченный со специями карбонат и овощи. хлопачу у стола, выкладываю пирожное на трехъярусную подставку. Помочь? Появляется в столовой Витя. Нет, я уже сама управилась. Он включает телевизор над камином. Диктор сообщает о предстоящих праздниках. А что за статья? Дай посмотрю. Телефон на диване. Открой вкладку через интернет. Виктор приземляется на диван и открывает мой телефон. Вот суки! Рычит через пару минут он. А то, что никакого присвоения средств не было, они не хотят рассказать. Что меня арестовали и продержали под следствием почти полгода незаконно. Я вздыхаю. «Вить, остынет все». Муж откладывает мой телефон в сторону. Садится за стол. «Ладно, не переживай. Разберусь я с этим писакой. Никита Соловьев, мать его!» «Кто такой хотел бы я знать? Или заказная статья? Или он просто идиот? Только настроение испортил под Новый год». Мы сидим в полном молчании. «Ты расстроилась, что ли?» — посматривает на меня муж. «Есть немного. С мамой вчера так нехорошо получилось. А еще бабушка сказала, что мама ее к себе позвала на Рождество, а меня как будто не существует. И статья это «Все будет хорошо, слышишь? Разберемся с журналистом. А насчет мамы, таша переживать не стоит. Ты ведь взрослая» сама мама и вот-вот станешь не принимай близко к сердцу да ты ты прав только на душе все равно неприятный осадок остался виктор сжимает мою руку ободряюще улыбается тебе нужно научиться отстаивать себя таша нельзя все время оглядываться на чужое мнение по-другому не получится всегда найдутся недовольные моей персоной Ты теперь Янковская. Пойми. Я киваю. Но как сложно быть твердой в моем уязвимом состоянии. Когда хочется поддержки. Хочется, чтобы любили. Радовались вместе с тобой предстоящему чуду. Появлению на свет ребенка. А вместо этого проклятие в адрес его отца. Разве маленькая Тася виновата в том, что ее папу не любят? так. И я помогу тебе убрать посуду, а потом мы повесим гирлянду. Пирожное оставим. Выпьем чай у камина. Посмотрим что-нибудь новогоднее. Ой, гирлянда заждалась, спохватываюсь я. И свечи, которые передала Вера, надо на камин поставить. Столовая наполняется суетой. Никак не могу понять, почему столовая нравится тебе больше, чем гостиная. Собираю пустые тарелки, недоумевает Виктор. «Не знаю. Гостиная слишком огромна. Как в музее мраморных скульптур. А здесь уютно». «Как в музее?» Я смеюсь. Прости, если обидела. Просто когда я одна дома, большое пространство меня пугает. А в столовой уютно. И еще этот вид из окна. Как на самой красивой картине. Только в реальности. «Может, нам купить обычный дом? С садиком, ухоженным газоном? А так можно?» «Почему нет? Башня — мой проект. Я его создатель, и мне казалось логичным оставить себе верхний этаж. Дом есть в Италии. Он остался от мамы». «Ой, не говори мне про Италию. Я так скучаю по дому твоей мамы. Там всего три комнаты». «Там волшебно! Чего только стоит терраса и вид на холмы! А оливки, которые падают с деревьев, как у нас абрикос или вишня! А их крепкие кофе и десерты! Я бы переехала туда навсегда!» Открываю коробку с искусственными свечами и мечтательно улыбаюсь. «Тебе будет там скучно!» Распутывая гирлянду, посматривает на меня Виктор. «Ни в коем случае! Габриэла научит меня готовить ризотто, А может, позовёт помогать в её салоне свадебных платьев. Моё платье я так и не получила. Прости, что с церемонией всё вышло так скомкано Вить, я счастлива, что так вышло. Скоро на свет появится Тася, это самое главное. Как только она немного подрастёт, мы поедем в Италию и устроим там пышное венчание. Габриэла подгонит платье, и ты будешь самой красивой невестой в Тоскане. «Обещаешь?» Он откладывает коробку с гирляндой и берет меня за руки. Голубые глаза пронизывают острым взглядом. «Даю слово. Тогда поцелуй меня». «С удовольствием». Его губы с нежностью касаются моих. По сердцу разливается тепло. Виктор прав, и я теперь Янковская. А значит, никаких метаний из стороны в сторону, чтобы не случилось в его жизни. Я должна быть на его стороне.